Глава 5 Голос истины противен слуху. Голос истины противен слуху. Лао Цзи. Она смеялась, а я слушал. Нет ничего прекраснее смеха Изы. Он очаровывает и заражает своей простотой и искренностью. Вскоре и вся группа хохотала, в том числе и я. Профессор Себастьян орал, чтобы его спасли от мыши, А я вижу в этом двойственность. Это я должен кричать, чтобы спасли меня. Но, кажется, уже поздно. Я безнадёжен. На следующий день Иза отвела меня в канцелярскую лавку на первом этаже академии и заставила купить себе новую тетрадь. В римском стиле там, увы, ничего не нашлось, и я позволил ей самой выбрать тетрадь для меня. «Тайный лес». Вот он, выбор Изабель. На чёрной обложке рассыпаны травы и цветы, мелкие насекомые, лягушка, ключ. А на оборотной стороне я нахожу зелёную дверь, увитую листьями чёрного плюща. Ничего особенного для прохожих. Просто тетрадь. Просто двое студентов. Просто наши пальцы так невзначай соприкасаются. Просто меня прошибает молнией. Я, кажется, задолжал один разговор. «Веда, можно тебя на секунду?» Макс снова сунул нос в комнату девушек. Увидел сидевшую за письменным столом Изабель спиной к нему, которая вновь что-то строчила в тусклом свете лампы. «Макс, ты вовремя!» Подруга ответила тёплой улыбкой. «К нам тут профессор приходила». Веда чуть нахмурилась, и Макс напрягся. Спрашивала про Фабию. «Угу. Веда вышла в коридор и прикрыла за собой дверь. Изабель даже не обернулась. Макс сжал руки в кулаки, чего то злясь на себя. Его охватило раздражение из-за того, что он собирался сделать. «Я должен это прекратить», — сказал Макс. «Но сначала выслушай меня». Макс взял Веду за руку и повёл прочь из царства мёртвых. Ноги сами вели его. «Будь что будет». «Будь что будет», — повторял он про себя. Веда прильнула к нему, но Макс угрюмо отстранил её. «Что сказала профессор?» — спросил он шёпотом, оглядываясь по сторонам. «Ничего особенного, просто спрашивала про самочувствие Фабии». Он подвёл Веду к огромному мутному окну, и она мигом уселась на подоконник. Кругом не было ни души, что даже странно, учитывая обычное вечернее оживление в стенах прежней академии. «Неужели здешние ребята совсем не умели веселиться?» «И этот их праздник — всё, на что они способны?» Веда ухватилась за лацка на его пиджака песочного цвета и притянула Макса к себе, обхватывая ногами его бёдра. Прижалась к нему так тесно, что он слышал быстрый стук её сердца. Веда стала такой родной, как он смел ранить её. Макс отступил на шаг, встречаясь с удивлением во взгляде Веды. Она не ожидала никакого подвуха, не была готова. Ничто ведь не предвещало. Но и ему сложно было предугадать, что он встретит в старой академии Изабель. Свою загадочную мышку. «Макс, что-то случилось?» раздался будто издалека голос Веда. «Разве ты не видишь?» — мотнул головой Макс. «Всё случилось!» «Не кричи, пожалуйста!» «Прости!» Они всегда умели находить общий язык. Веда всегда успокаивала его, смягчала его нрав. И что будет с ним теперь, когда эта стихия вырвется наружу? Ему показалось, или стекло за спиной Веды слегка задребезжало? Макс подавил неприятные воспоминания грузом, лежавшие на сердце. Если бы он всегда мог сдержаться... Я разберусь со всем, что касается Фабии. Тем более, что всё это из-за меня. Вы не должны пострадать. Никто из вас. Но, Макс... Не спорь. Ты же знаешь, я поступлю так, как считаю нужным. Твёрдо сказал он. А следом добавил. И мы... Мы с тобой больше не пара. Мы можем остаться друзьями, как прежде. Но, конечно, он знал, что как прежде уже не будет. Веда впилась пальцами в край подоконника так, что побелели костяшки. Макс... Скажи, что ты несерьёзно. Ясный зелёный взгляд вдруг помутнел. Ты же не можешь говорить это всерьёз, Макс. Нет. Мы совсем справимся вместе. Она схватилась за голову. Я не хотела в это верить. Всё твоё поведение выдавало тебя, но я не верила. И этот дурацкий спектакль, да? Прости. Он отвернулся, чтобы не видеть её слёз. Трус. Значит, «Я всё-таки не слишком хороша для тебя?» «Я так боялась, что ты бросишь меня!» Голос Веды задрожал. «Макс, но это же мы. Ты и я. Что изменилось?» Это всегда был он один, хотел сказать Макс, но не осмелился. И всё же повернулся. Увидел сверкающий изумруды её глаз. Упал перед ней на колени, словно сражённый мечом римский воин. «Так будет лучше, Веда. Ты чудесная. Ты и само совершенство, и не смей сомневаться в этом». «Но ты заставляешь меня сомневаться! Я ведь люблю тебя, Макс!» Они будто разыгрывали очередной спектакль на потеху жаждущей публики, если бы не было так больно. «Нам просто хорошо вместе, ты знаешь. Я люблю тебя, но только как подругу». Какие кошмарные слова он говорил. Макс видел по лицу Веды, насколько они ужасны. «Ах, вот вы где!» — раздался за спиной чирикующий голос. Веда всхлипнула. Макс обернулся и увидел мисс Мэри в длинной тёмно-зелёной юбке, в блузке на тон светлее с клетчатым шарфом поверх. «Ребята, нам с вами нужно многое обсудить!» Мисс Лепрекон взглянула на Веду, и улыбка сошла с лица куратора. У вас все в порядке? Вы что-то, что-то узнали про Фабию? Макс тряхнул головой, не желая сейчас вспоминать недавнее исчезновение студентки, которая дамокловым мечом висела над ним. Нужно немедленно пойти к профессору. Я лишь хотела сообщить, с меньшим энтузиазмом проговорила мисс Леприкон, что вам двоим поручили приготовление к празднику в конце месяца. «Судя по разговорам ребят, вы царь и царица прежней академии, и у нас есть традиция объявлять короля и королеву нашего бала, и будет здорово, если вы поможете с организацией, да?» Макс перевёл взгляд на ведом. Для неё это оказалось последней каплей. Слёзы всё скатывались по её щекам, когда она побежала прочь, задевая мисс Мэри плечом. Куратор нахмурилась и пошла следом, очевидно не понимая, что могло так расстроить студентку. Макс не шелохнулся. На душе возникло странное чувство, будто на него смотрит. Макс перевёл взгляд направо и только сейчас заметил зелёную дверь, обвитую искусственным плющом, слишком похожую на дверь с его тетради. А внизу, в самом уголке, был нарисован чёрный силуэт человека, который держал в руках солнце. Макс проследил взглядом до замоченной скважины и ещё выше, до символа Трискелеона, который витиеватым узором украшал глазок. По коже пробежали мурашки, Максу стало не по себе. Смутные образы наполнили его голову. «Пустой. Проснись, Макс!» Он немедленно шагнул к двери и потянул её на себя, распахивая настежь. За ней он обнаружил целующуюся парочку с азиатского факультета. Насколько странно было увидеть их за дверью с кельтским узором. И тем не менее они были там, будто нарушали устоявшиеся порядки. Девушка с длинными тёмными волосами, собранными в хвост, выбеленной ровной чёлкой и чёрными раскосыми глазами обвивалась вокруг парня-альбиноса в белом костюме. Она смотрела прямиком на Макса, и он понял, что она могла подглядывать в глазок и всё слышать. Почему он раньше не заметил эту дверь? Парень не развернулся к Максу и криво ухмыльнулся. «А ты жёстко с ней обошёлся». «В тебе слишком много, Ян?» — проговорила девушка. «Я бы тебе такого точно не простила». «Ему нужно больше инь», — согласился парень. «Но инь сегодня моя». «Вы ещё кто такие, чокнутые?» — спросил Макс, припоминая, что видел их на спектакле о троянском коне. Они ведь приехали вместе со всеми ребятами из Новой Академии, но Макс не мог припомнить, чтобы встречал их прежде. «Инь», — представилась девушка. «Ян», — проговорил парень. «Но это сегодня. Иногда мы меняемся». «Ух», — выдохнул Макс. «Интересные у вас отношения. А что вы у Кильтов забыли? Нас к ним подселили», — отозвался парень. «Славные ребята». «У них тут просто сказка», — сказала Инь. «Атмосфера леса даже в спальне. Полное слияние с природой». Ян снова повернулся к девушке и накрыл её губы своими, а потом взял за руку и потянул за собой, увлекая вглубь кельтских недр. Азия и кельты? Макс лишь пожал плечами. Дверь как-то сама бесшумно захлопнулась за ними, а Макс был слишком взволнован и раздражён, чтобы разбираться с этим сейчас. Пора найти профессора и поговорить о Фабии. Выложить всё на чистоту и, возможно, даже попросить о помощи. Но прежде он заглянул в комнату, которую теперь делили Веда, Анг, Иза и призрак Фабии. Подругу он там не нашёл, а вот Иза всё так же сидела за столом. Увидев его, на этот раз она встала и кивнула на свой стул. «Садись». Велела она скромно, но он не смел ослушаться. На столешнице лежал большой белый лист бумаги и карандаш. Ты прогулял Средневековье, а там нам, между прочим, задали составить ментальную карту, чтобы соединить античность и поздний период. Там и падение Римской империи, кстати, есть. Давай, бери карандаш, я помогу. Помогаешь с домашкой? Не думаешь, что я сяду тебе на шею? И ножки свесишь. улыбнулась Изабель, а потом легонько коснулась его плеча, принуждая взяться за карандаш. «Давай же». «Что мне писать?» «Первое, что придёт в голову, а дальше посмотрим, как связать это с нашим предметом». «Хорошо», — произнёс Макс, стараясь не думать, с чего вдруг Изабель захотела помочь ему. Под гулкие удары сердца он написал. «Ты мне нравишься».